И где пришлось бы теперь укрываться эскадре адмирала от неприятеля сильнейшего во много раз? Генерал-губернатор сбавил шаг и приветливо посмотрел в лицо башняка. Так что отправляйтесь, Николай Константинович, с чистой совестью домой. Лейтенант забыл на минуту о том, что идет рядом с Муравьевым, что окружают его печальные казармы среди сине-зеленых лиственниц. Он мысленно мчался, Петербург к Саше. Смелый и уверенный в себе, он заходит в ее дом и говорит, «Княжна, три года я странствовал в пустыне с вашим именем». Лейтенант заметил казаков Парфентьева и Белохвостова. Те издали смотрели на генерал-лейтенанта и его свиту. Оба с топорами, в потных рубахах, какие-то сиротливые, посторонние. Вот кто достоин отпуска осенило Башняка, и он сказал Муравьеву. «Эти казаки все хозяйство поста и уход за больными на себе вынесли. Им бы отпуск». «Ну что ж, разрешаю. Об этом попрошу начальника экспедиции Неверскова. Передайте казачкам, пусть порадуются». И катер с генерал-губернатором отчалил к паладе. Сашхуны свезли на берег почту. Башняк ушел в лес, чтобы остаться наедине с письмами. Сел на сваленное дерево, с трепетом перебирая конверты. Сразу распечатал письмо от друга из Петербурга. Друг всегда что-нибудь досообщал о княжне. Сначала шли столичные новости о служебном повышении автора письма. Он жаждал обнять своего друга и огорчался, что Башняк все еще лейтенант, тогда как его товарищи что-то слишком долго друг пропадает на Амуре, что за дела там могут держать его, и так ли важны эти дела для Отечества. И как бы, между прочим, приятель писал, что та особа, о которой Башняку не наскучила целых три года справляться, вышла замуж и уехала в свадебные путешествия за границу. Этого надо было ждать. Девочка выросла, нашелся и бравый жених из своего круга. Откуда княжне Саши было знать, что такой-то лейтенант Башняк, с первого взгляда влюбившись в нее, умчался на далекий север за славой во имя любимой? Может быть, на Амуре и Охотском море Башняк прославленный герой, но в Петербурге пока что знают о нем два-три лица из морского министерства и однокашники по корпусу. Да, вероятно, и ты сам, Николай, вспоминаешь теперь свое увлечение с холодной улыбкой писал приятель Башняку. «В кого только мы не влюблялись в 20 лет! Едва взглянет на нас весноокая красавица, услышим ее голосок, игру на пианино, и мы уже полетели за ее коляской. В 23 года мы обновляемся душой, юные привычки и страсти тускнеют, без сожаления оставляем старые привязанности, ищем новые, слегка грустя о прошлом. Природа заботится о нашем благополучии, и готовит нас к трудной жизни, в которой с праздными мечтаниями погибнешь. «Как умно он рассуждает!» — с неприязнью подумала приятель башняк. «Я-то не мог догадаться, что со мной происходит. Значит, обновляется моя душа. То, о чем я размышлял, что было для меня святым сегодня, устарело, не годится». Зрелости к лицу, осторожность, расчетливость и осмотрительность. Нет, не хотел бы я своего обновления. Складывая письмо, Башняк почувствовал отчаянное одиночество, как тогда, на берегу Сахалина. Хорошо, что узнал после зимы. Теперь я привык к ударам, теперь мне не очень больно. Видел ли я княжну? Может, выдумал ее, потому что не было у меня близкого друга, которому мог бы здесь поведать тончайшее чувство. Неужели на Амуре все кончилось для меня? Может, кончилось и в жизни? Отгорело жарким пламенем на таежных тропах. Ой. Позвень слышно ходил в ельнике. Он делает вид, что ищет целебную траву, а сам наблюдал за лейтенантом. Позвень давно усвоил для себя. Бумага редко приносит приятные новости. Невельской, получив бумагу, почти всегда сердился, ругал злых людей, портилось настроение и у госпожи Катерины. Сородичи позвейно шибко-то не торопились вручать писку русским уважаемым людям.